А год спустя порой ночную лежал недвижно предо мною отец мой вечностью объят положив смертно вопокорно сел сирота в одежде чёрной похожий на меня как брат